Глава 50. -я. Поздно вечером в субботу шеф Коллинз созвал совещание. Он отправил одного из патрульных за едой, а они вчетвером, Лэнгли, Роджерс, Уэст и сам шеф, уселись в его маленьком аккуратном кабинете. Патрульный привёз пиццу, которую они в молчании съели. День был долгим, и время перекусить появилось у них впервые. Закончив, шеф перешёл прямо к делу, изложив вкратце всё, что они пока знали про Джейми Стоуна. Сегодня я говорил по телефону с неким Рэнди Спрингером. Он начальник полиции в Крэп-Крик, где всё это произошло. Спрингер, конечно, был недоволен, что я побеспокоил его в воскресенье, но Стоуна он вспомнил сразу. Спрингер уверен, что Стоун — тот самый. Говорит, всегда знал, что рано или поздно он где-нибудь всплывёт. Стоун — из тех ребят, что обязательно совершают новые преступления. Шеф сделал паузу и ненадолго задумался. Он говорит, что Стоун жестокий и очень опасный преступник. Наверняка вооружён, и если загнать его в угол, не побоится открыть огонь. Ещё немного помедлил. Спрингер это особо подчеркнул. Сказал сначала стрелять и уже потом задавать вопросы. Обвёл взглядом свою команду. Поэтому я не хочу, чтобы вы шли на неоправданный риск, особенно с учётом того, что рядом может быть ребёнок. Если он, конечно, ещё жив». В кабинете воцарилась тишина. Детективы взвешивали его слова. Уэст, хотя и не ела весь день, так и не дотронулась до своей пиццы. С нарастающим ужасом она выслушала информацию простоуна, каково было мальчику жить рядом с ним. Больше того, они дважды упустили возможность его спасти. От этой мысли сердце у неё сжалось. Шеф продолжал. Ладно, переходим к нашему расследованию. Лэнгли, «Пикап. Что мы о нём знаем?» Уэнгли оттолкнулся от стены, к которой привалился, пока слушал начальника и зачитал из блокнота. «Красный форт, обнаружен припаркованным в сельской местности возле реки. На шинах свежая глина, как будто он ездил по бездорожью не ранее, чем этим утром. На ковриках под сиденьями речная вода. Что внутри? Следы ребёнка есть?» В кузове лежали серфы и гидрокостюмы. Выглядели так, будто ими тоже пользовались с утра. В остальном почти ничего. Мы нашли следы ног, большого мужского ботинка и детского кеда. Вели прямо к шоссе. Думаю, они с утра поехали на серфинг, потом вернулись к дому и увидели нас, так что сбежали по проселку. Бросили пикап, когда поняли, что мы установили блок посты. Так, Коллинз ненадолго задумался. Камер там, конечно, не было. Лэнгли покачал головой. А экспертиза? Наша лаборатория на острове не располагает нужным оборудованием. Так что все улики мы упаковали для отправки на пароме. Результаты будут завтра, во второй половине дня. Хорошо. Держите меня в курсе. Результаты нужны мне сразу, как только они поступят. Что насчёт съёмных коттеджей, где он работал? Что-нибудь обнаружили? Роджерс. Его там нет. Мы за ними следим. Так и продолжайте. Ночи теперь холодные. Если они в бегах, им придётся где-нибудь укрыться. Пустые дома — идеальный вариант, заметил Коллинз. Пути бегства с острова?» Лэнгли снова перехватил инициативу. «Мы проверяем порт и отслеживаем данные видеонаблюдения. Сегодня никто с их приметами на паром не садился». Конечно, у Стоуна могла быть собственная лодка, про которую мы не знаем, но никаких её следов мы не нашли. о бугонах также не заявляли. Поэтому исходим из предположения, что он всё ещё где-то на острове. «А что насчёт дома? Что-нибудь нашли?» Лэнгли покачал головой. ничего «Но мы продолжаем искать. Понадобится? Разберём его по камешкам». «Отлично. Времени у вас будет предостаточно». коллинс немного помолчал, не глядя на них. Огладил свои усики. «Так, давайте вернёмся к его алиби. Уэст, это же вы записывали его показания? Что он сказал?» Детектив Уэст заранее распечатала копии и теперь раздала их всем присутствующим. Откашлялась, прочищая горло. Он утверждал, что не встречался с каронами до их приезда. Ключи они взяли в специальном ящичке на стене коттеджа. По его словам, он даже не знал, что у них есть дочь, пока они не сообщили в новостях. Однако он присутствовал на вечеринке. Она поколебалась. Мне он заявил, что уехал в 11 часов, повёз сына домой. Оливию после этого видели ещё неоднократно, так что проверять мы не стали. Сын подтвердил, что они уехали вместе. «В тот момент да», — сказала Уэст. «Но потом я выяснила вот что. Посмотрите». Она раздала второй листок. Показания некоей Линды Ричардс. Она живёт по соседству от Уитли. Ричардс сообщила, что уезжала с вечеринки вместе с дочерью и предложила по пути подбросить Билли Уитли. Стоун разговаривал с друзьями и был не против задержаться подольше. Поэтому мальчик действительно вернулся домой около 11, а Стоун — нет. Лэнгли подался вперёд. «И как же мы это пропустили?» Никто ему не ответил. «Кто записывал показания Линды Ричардс?» — спросил шеф. «Стрикленд, сэр», — ответила Уэст. Шеф погладил усы и надул щеки. В кабинете повисла тишина. «Вы не заметили в Стоуне ничего странного, когда брали у него показания?» — поинтересовался Лэнгли. «Что, например?» — переспросила Уэст. «Например, что всё это дерьмо собачье!» — в голосе Лэнгли сквозила ярость. «Нет, в тот раз нет», — ответила Уэст. «У меня не было причин его подозревать». «А как насчёт того дня, когда он сидел прямо перед вами, а? Вот тут вот, в участке. Вы и тогда ничего не почувствовали?» «Мы были сосредоточены на мальчике. Отец тогда не считался подозреваемым». «Боже, что за дурость!» — воскликнул Лэнгли. Уэст уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но шеф её перебил. «Достаточно. Давайте лучше займёмся показаниями». «Если Стоун уехал не в 11, то когда? Кто видел его после этого? Надо построить дело против этого парня, пока мы его ловим». Дальнейшие распоряжения шефа Уэст выслушала в полуха. Гнев Лэнгли не давал ей покоя. Разве это её вина, что Стоун сумел ускользнуть? Или ей правда следовало сразу понять, что с Билли и его отцом не всё в порядке? «Ладно, на этом пока закончим», — сказал шеф, прервав её раздумья. «Лэнгли, Роджерс, отправляйтесь домой и отдохните немного. Завтра на рассвете мы продолжим поиски. Уэст, задержитесь на минутку. Надо поговорить». Остальные потянулись из кабинета. Лэнгли, проходя мимо Уэст, бросил на неё уничтожающий взгляд. Роджерс, заметив это, высоко задрал брови. Когда они ушли, Коллинз тихонько притворил дверь и сел обратно за стол. «Сэр», — спросила Уэст, выждав пару секунд. на её лице Читалась озабоченность. Шеф ответил не сразу, но в конце концов всё-таки заговорил. «Детектив Уэст, вы должны кое-что знать. Сегодня я разговаривал не только с шефом Спрингером. Мне также звонили двое журналистов. Боюсь, очень скоро пресса пронюхает, что выбрали показания у Джейми Стоуна два месяца назад и ничего не сделали. А на прошлой неделе он был у нас в участке, и мы его отпустили». Он глянул на Уэст. лицо шефа было мрачным. «Сэр, когда это произойдет», — заговорил он опять, — «на нас польются помои. Если они узнают ваше имя, а я не в силах этого предотвратить, то помои польются конкретно на вас». Он пристально уставился на Уэст. Она пока не понимала хода его мыслей. «Если выяснится, что вы дважды опрашивали преступника, найдутся люди в департаменте и вне его, которые обратят это против вас». Уэст почувствовала, как заливается краской. Она никак не могла на это повлиять. Уже открыла рот, чтобы возразить, но шеф прервал её, подняв вверх руку. «Не поймите меня неправильно, детектив Уэст. Я прекрасно знаю, как преступники умеют лгать. Но также я знаю, что наш департамент находится под большим давлением». коллинс сделал паузу. Покачался на стуле, бросил взгляд в окно. «Видите ли?» «Когда-то я приехал сюда в поисках покоя», — сказал он, и голос его внезапно стал гораздо веселей «Хватило с меня серийных убийц, психопатов и шумихи в прессе. Со временем понимаешь, что сколько бы преступников ты не поймал, всегда будут новые. Это болезнь нашего общества». Он опять развернулся к ней лицом. «Департамент у нас маленький детектив на маленьком тихом острове. У людей тут консервативные взгляды, женщина-детектив». «Чернокожий начальник полиции. Не все здесь способны это проглотить. И нам приходится об этом помнить». Уэст не отвечала. Она всё ещё не понимала, что шеф пытается ей сказать, а он не давал ей времени обдумать свои слова. «Детектив, я считаю, что вам будет лучше ненадолго самоустраниться, ровно до того момента, как мы поймаем Стоуна. Если поиски затянутся, боюсь, это может плохо сказаться на вас». «Самоустраниться?» — недоуменно спросила вест «В каком смысле?» Шеф опять огладил усы. «Я уже обо всём договорился. Вы изучите биографию Стоуна, переговорите с матерью мальчика, с остальными родственниками, успокоите их, убедите, что мы делаем всё возможное, чтобы его найти. Меньше всего нам нужно, чтобы ещё и они ополчились против нас. Потом они знают Стоуна. Может, всплывёт нечто, что поможет нам в поисках». Уэст нахмурила лоб. «Её что, отсылают с Лорни?» «Но, сэр, я хочу поймать его, хочу быть здесь!» коллинс резко ответил. «Нет, Лэнгли этим займётся, перероет весь чёртов остров. Если Стоун ещё здесь, он отыщет его. А вы пока нужны мне на континенте. Я хочу из первых рук узнать, что натворил этот парень». «Но», — Уэст попыталась возразить, однако коллинс её перебил. «Никаких «но», детектив». «Я сказал шефу Спрингеру ждать вас завтра к обеду. Сначала переговорите с ним. Думаю, он и сам настоял бы на этом». «Завтра к обеду? Но как я успею?» Словно по волшебству, в дверь тут же постучали. Шеф коллинс разрешил войти, и Дайан Питман просунула голову в кабинет. Она глянула на Уэст, словно убеждаясь, что та на месте. «Вертолет уже в пути, сэр. Они говорят, что прибудут через полчаса. Спрашивают, куда лететь потом». Коллинз стрельнул глазами в Уэст. «Вы же остановились в Силверли, да?» «Совершенно верно, сэр. Сможете собраться за полчаса?» Уэст несколько раз моргнула, прежде чем ответить. «Да, сэр», — отчеканила она. «Прекрасно». Он повернулся к Питман, все еще стоявший в дверном проеме. «Пусть садятся на пляже», — снова перевел взгляд на Уэст. «Подберут вас там». Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что разговор окончен. Уэст медленно поднялась со стула. Мысли вихрем проносились у неё в голове. Шеф окликнул её. «И знаете что, детектив?» «Да. Если там что-нибудь будет дурно попахивать, сразу дайте мне знать». «Договорились?»